три часа дня 21 марта 1968 года ученый Совет Института Востоковедения Академии Наук в Москве присудил исследованию «Арабы и моря. Докторскую степень». Я принимал поздравления и думал об Игнатии Юлиановиче Крачковском, который когда-то высоко оценил книгу «Польс» арабского мореплавателя и поддержал мои первые поиски и мысли. И вспомнилось, как я украдкой склонялся над рукописью этой же книги в тайшетском лагере. Издательство Наука выпустило в свет мою работу спустя 17 лет. Жизнь приобщила меня к миру больших чисел, и вновь, как всегда, важен конечный ток плод. Пришел день 21 января 1986 года, когда я получил только что отпечатанные тома своего труда. Что это внезапно дрогнула рука? листающая страница, откуда взялась пелена, застилающая глаза. Ведь все хорошо, все уже в прошлом, все в порядке. Мы счастливы, друзья. Да, счастливы. Потому что если бы опять, как тогда в тайшетской пересылке пришлось давать обязательство добровольно идти в пожизненную ссылку ради обнародования книги Польс, дал бы такое обязательство, не раздумывая. И, конечно, счастье состоит в том, что проведенное изучение трех лоций книги «Польс» и других памятников арабского мореплавания позволило увидеть новую область истории арабов и внести существенные поправки в неточное представление об этом народе, сложившееся в науке. Лишь сомнение в преподносимом как несомненное, в чем не разрешено сомневаться, ведущее к проверке ощущений разумом, созидает науку в широком смысле, ту, которая извлекаема из всех видов человеческой деятельности. Клод Бернар писал, когда попадается факт, противоречащий господствующей теории, нужно признать факт и отвергнуть теорию, даже если таковая поддерживается крупными именами и всеми принята. Книга «Польс. Об основах и правилах морской науки», созданная Ахмадом Ибн Маджидом между 1475 и 1490 годами. Имеет 177 страниц арабского текста и состоит из 12 польс, то есть полезных глав. Первая история мореплавания. 2. Этические и профессиональные требования к Лоцману. 3. Лунные станции. 4 Румбы роза ветров. 5. Прежние географы и астрономы летоисчисления Планеты и звезды. 6. Виды маршрутных плаваний. Управление на курсе парусного судна 7. Наблюдение над звездами 8. Признаки приближения Земли в Открытом море. 9. Побережье Африки и Азии 3 группы лоцманов 10. Десять величайших островов мира. 11. Муссоны. 12. Лоция Красного моря Столь разнообразное содержание позволило мне назвать книгу Польз арабской морской энциклопедии XV века. Два труда, появившиеся в следующем столетии, махрийская опора, касающаяся точного познания морских наук, Сулеймана ал махри которую я впоследствии перевел и прокомментировал, и написанный по арабским источникам всеобъемлющий свод по науке небес и морей турецкого адмирала Челеби, тоже энциклопедичны по своему составу. Даже внешние характеристики книги польз приводят к логической цепи неожиданных вопросов и далеко идущих умозаключений, выходящих за рамки моих начальных гипотез. Если арабская мореходная практика средних веков нуждалась не только в справочниках по региональному плаванию, но и в произведениях универсального типа и могла их создавать, не следует ли отсюда, что ее уровень был значительно выше, чем думали до сих пор? Если уровень арабской мореходной практики был высок, не следует ли отсюда, что она опиралась на давнюю традицию? Если арабская мореходная практика опиралась на давнюю традицию, не следует ли отсюда, что она была не случайным, а систематическим занятием в арабском обществе? Если арабская мореходная практика была систематическим занятием, не следует ли отсюда, что единичные упоминания старых авторов об арабских морских походах и немногие сохранившиеся Произведения на морскую тему, необъяснимые для традиционной науки, представляют разрозненные звенья единого целого. Если арабская мореходная практика была единым целым высокого уровня, не следует ли отсюда объяснение того, что она покорила себе весь Индийский океан от арабизированной Восточной Африки до арабизированной Индонезии, от факторий на западном побережье Индии до факторий на восточном побережье Китая? Если арабская мореходная практика покорила Индийский океан, не следует ли отсюда, что она была сокрушена именно португальским проникновением на восток в XVI веке, когда арабские лоци, навигационные карты и термины стали достоянием португальской географии и картографии, данные которых таким образом приобретают значение важных источников для востоковедных исследований. Все это не приводит ли к выводу, что наши прежние знания об арабах были ущербны, что необходимо пересмотреть их роль в истории всемирной культуры. С чего начинается проникновение вглубь литературного памятника? С критики текста. Это значит, что сообщаемые им данные проверяются по исследованиям, которые, в свою очередь, построены на других источниках аналогичного или смежного типа. Такая проверка всегда имеет перекрестный характер, ибо все сличаемые тексты, независимо от их авторитета в науке, ставятся при этом методе под сомнение, и единственным критерием для решения в каждом случае является логическая обоснованность или несостоятельность. Иначе, раз найден еще один документ истории, не может и быть. Это необходимое испытание и для старых источников, на которые опирается наука, и для нового, готовящегося войти в их число созидающее сомнение, импульс и воздух научного творчества. Несколько примеров. Ахмад ибн Маджид, описывая 28 лунных станций, упоминает под пятым номером созвездие Аль-Хака, завиток. Что это такое, по нашим представлениям? Предшествующая литература отвечает «Лямба Фи-1, Фи-2 Ориона». Но наш автор, приводя подробный рассказ об Орионе, где четко проступают черты античного мифа о беотийском охотнике, застреленном ревнивой богиней Артемидой, за любовь к нему богини утренней зари, розовоперстой Эос, указывает, что завиток — это так называемый пояс Ориона, образуемый, как мы знаем, звездами Дельта Эпсилон Дзета. Входящая в каталог самых ярких звезд своего созвездия, имеющая вторую величину группа дельта эпсилон зета конечно, скорее могла привлечь внимание арабских астрономов и моряков, нежели малозаметная лямбда с ее четвертой величиной и фи 1 φ 2 с шестой. В своих произведениях, начиная от ранней поэмы, содержащей краткое про науки морей, законченной в 1462 году, и кончая самым поздним свершением, Тремя лоциями, сохраненными ленинградской рукописью, Ахмад ибн Маджид обнаруживает неоспоримую эрудицию в вопросах морской астрономии. Все это обязывает нас принять его версию и внести поправку в прежнюю идентификацию. Но в другом случае, когда автор книги Польс говорит, что в пору сложения этого труда, то есть в 1490 году, одна половина Испании принадлежала христианам а другая мусульманам, Нам сразу бросается в глаза исторический анахронизм. Еще в 1236 и 1248 годах под натиском реконкисты пали центры испанского халифата Кордова и Севилья. А в 1492 году взятие христианами Гранады окончательно сокрушило арабскую власть в Испании. Ахмад ибн Маджид снискал заслуженную славу тонкого и взыскательного знатока западной части Индийского океана, и к его сообщениям об этом бассейне в значительной мере основанным на личном опыте следует относиться с полным доверием. Но Индонезию и Каспийское море он знал из вторых рук, и поэтому его описания, касающиеся этих районов, нужно принимать с большой осторожностью. Все это составляет предмет уже комментариев, сравнительно поздней стадии работы над рукописью. Комментарии вытекают из перевода как перевод из текста, но текст, идущий под перевод, должен быть критическим, то есть прежде всего учитывающим данные всех рукописей изучаемого произведения. В отличие от печатных экземпляров современной книги, копии средневекового трактата писались разными людьми в разное время, поэтому возможно, деформации авторского подлинника, сознательные или невольные, вставки, пропуски, изменения в словах и фразах, Одни из них выносятся на поля или в междустрочие, другие прячутся внутри будто бы точно переписанного текста. Вскрытие разниц важно для понимания смысла и истории произведения, а отсюда для характеристики эпохи и среды, в которых оно возникло. Этому помогают и исходящие от переписчика или владельца рукописи спорадические глоссы то есть появляющиеся от случая к случаю толкования понятных слов или мест текста. Свою роль в затруднениях при разборе текста играет и большая значимость точек при некоторых арабских буквах. Достаточно, например, писцу поставить по рассеянности точку над «ха» в словах «мухалиф» — союзник, или «халиля» — жена, и союзник превратится в противника, а жена — в любовницу. Наконец, отсутствие в письме кратких гласных тоже создает возможность для разночтений. Почему, в отличие от обычной литературы, Коран снабжен гласными в каждом слоге? Сумма этих обстоятельств делает работу арабиста-текстолога очень сложной и ответственной. Но именно здесь начинается критика текста, постепенно раскрывающая перед исследователем вход в трудный и прекрасный мир древнего памятника. Готовя издание трех лоций Ахмада ибн Маджида, я не имел перед собой параллельных текстов. Наша ленинградская рукопись, сохранившая последний труд арабского мореплавателя, является единственным экземпляром в мире. Поэтому устанавливать правильное чтение в каждом случае приходилось на основании или скудной литературы по смежным текстам или собственных еще не всегда зрелых догадок. Сама работа, предпринятая мной, была первой в науке попыткой издания арабского мореходного текста, осуществленной в неестественно трудных условиях. В силу этих причин сегодня моя ранняя книга, сохраняя свое значение в целом, нуждается в ряде улучшений. В отличие от Лоции, книга Польс дошла до нас в двух рукописях – Национальной библиотеки в Париже и Арабской академии наук в Дамаске, и копии обеих я смог получить. Последовало сличение слова за словом 177 страниц арабского текста в двух списках. Оно не обнаружило существенных разниц. Парижская рукопись 1576 года, переписанная через сто лет после начала авторской работы над книгой Польс, ни в чем не была опровергнута дамасским экземпляром, появившимся всего 16 годами позже нее. Более того, систематический характер совпадений заставил меня предположить, что второй список просто скопирован с первого. Именно с него, а не с авторского подлинника, и не с какой-либо другой рукописи. Почему парижский текст, появившийся в том же веке, в котором окончил свои дни знаменитый Лоцман, в годы, когда память о создателе книги Польс была еще свежа, еще не успел подвергнуться переделкам и считался достаточно надежным? Предположение перешло в уверенность, когда тщательное сопоставление выявило интересную деталь. Дамасская рукопись воспроизводила ряд характерных ошибок парижской. Даже в копии удалось обнаружить пропуск, который точно совпадал с одной из строк исходной рукописи. Конечно, он получился от того, что эта строка и смежные с нею начинались одинаковым словом. Анализ некоторых лигатур тоже дал важный материал. Дальнейших сомнений быть не могло. Теперь, когда передо мной лежал текст, подготовленный по правилам филологической акрибии, научной точности, можно было приступить к окончательному переводу. В те полтора месяца, на грани 1948-1949 годов, когда начиналась моя работа над книгой «Польс», я еще был не вправе переводить это произведение. У меня имелась копия лишь одной его рукописи, тогда как издание должно основываться по возможности на всех дошедших до нас экземплярах. Но не терпелось. Да и получить из заграничной библиотеки нужную вторую копию мне было в то время по ряду обстоятельств трудно. Я решил довольствоваться одним вариантом текста, надеясь, что другой не внесет существенных изменений, а если они и будут, то лучше отразить их в переводе впоследствии, нежели откладывать работу над неотступно ходившей за мною темой. Так возник первоначальный перевод. Просматривая его в 1956 году, я испытал горькое чувство разочарования. Он был выполнен в дурной, ремесленной манере, ставшей у нас профессиональной. Она состоит, во-первых, в том, что многие слова арабского текста под предлогом их мнимой специфичности не раскрываются а механически переписываются в перевод русскими буквами, вследствие чего для нашего читателя они мертвы. Во-вторых, столь же механически переносится в русский текст чуждая ему структура арабской фразы со всеми ее характерными особенностями. В результате, как у цветка, неумело пересаженного в другую почву, у подлинника при его перенесении в чужую среду тускнеет яркость и гибнет жизнь. Между тем, искусство переводчика состоит в стремлении и способности сберечь подлинник средствами другого языка. «Нам нужна не яркость, а точность», — говорят ремесленники. Но в этих претенциозных словах бьет в глаза не то низкая культура, не то заурядная лень. Точности по существу они предпочитают точность формальную. Так, конечно, гораздо легче. А читатель, бог с ним, пусть пеняет на себя за то, что не дошел до сих вершин. Лет через 10, работая в архиве Института Востоковедения, я наткнулся на один документ, давший опору моим давним мыслям. Это было письмо в издательство Академии наук, подписанное известным литературоведом. В нем содержался разбор стихотворного перевода средневековой эпической поэмы, который сдал в печать академик-индолог. Рецензент писал. «Не следует...» сохранять во что бы то ни стало индийские термины на том основании, что в русском языке нет эквивалентов. Если их даже и нет, то можно отыскать приближенный термин. И это лучше, чем ставить труднопроизносимое и незапоминающееся слово. Очень часто упоминается гуру, наставник. Почему не сказать наставник? Мне возразят, что гуру – это особенный наставник, вроде пира в исламе, вроде старца в русском монашестве, но все это можно говорить в комментарии, не засоряя текст, а в тексте прекрасно выполнит нужную функцию простой наставник. В итоге важнейшее средство перевода, его доступность переводчикам не реализована. Переводчик стремился переводить размерами подлинника, этот принцип вообще достаточно спорен, особенно при различных системах стихосложения. В силу различий языков в переводе меняется интонативный рельеф. Поэтому имитация размера подлинника — вещь празная. Надо переводить не похоже, чтобы именно было похоже. Ни один стихотворный перевод не может обойтись без отсебятина. Стихотворение Мицкевича, звучащее буквально так. Из всех земных пленниц лучшие подружки-польки. Веселый, как маленькие котята, лица белее молока, веки с черными ресницами, Глаза сверкают, как две звездочки. Пушкин переводит. Нет на свете царицы, краше польской девицы. Весела, что котенок у печки, и как роза румяна, а бела, как сметана. Очи светятся точно две свечки. Искусство переводчика проявляется в том чтобы сделать подставки незаметными, без сопоставления с оригинальным текстом. Приведя многочисленные примеры из работы академика, рецензент заключает «Стих перевода удручающий плох в самих своих конструктивных основах». Он обращает внимание на бедность языковых средств, применяемых переводчиком, и замечает «В Онегине слово «дивный» встречается один раз, и слово «прекрасный» — восемь. Зато у Нацена и Аполлона Каринфского этих слов много. Отсутствие способности дать образ понуждает к восклицаниям. Наконец, названа причина. Источник неудачи академика очевиден. Буквалистическое отношение к задачам перевода. Уничтожающий отзыв. А ведь его могло и не быть, если бы каждый наш востоковед всегда помнил, что он русский ученый. Обязаны раскрывать богатство индийской, арабской или другой культуры прежде всего перед своим народом. Я очистил свой перевод морской энциклопедии Ахмада Ибнамаджида «До темноты в глазах». Первый вариант, который прежде казался мне верхом совершенства, сменился вторым. Здесь была упрощена конструкция фраз и высветлены детали. Но удовлетворения не приходило. И с мая по ноябрь. 1958 года был выполнен третий вариант, впервые отразивший текст до конца. Следовательно, к моменту начала работы над переводом сводного текста книги Польс у меня имелась подготовленная основа, но захотелось начать всю работу заново, на этот раз уже с первых шагов, имея перед глазами полную картину арабского подлинника. В период с 1 июля 1959 года По 23 ноября 1960 года я выполнил четвертый, последний перевод книги Польс. Куда девалась топрыть, с которой скакал я по тексту в первый раз, когда мне удавалось переводить в течение вечера целую страницу, 19 арабских строк. Теперь я подолгу просиживал над каждой строкой, часто над отдельным словом, пытаясь проникнуть в скрытый смысл того или иного выражения, проследить все затененные повороты мысли автора, угадать недосказанное. Важно, однако, не только понять, но и передать, как. Проще всего, конечно, было двигаться по общепринятому пути. Переводить Ахмада Ибнамаджида, как и любой текст, современным русским литературным языком за это не осудил бы даже Игнатий Юлианович, тонкий и взыскательный стилист. Но, — думалось мне, — ведь книга Польс — текст пятнадцатого столетия, когда многие слова русского языка звучали не так, как сейчас, и сама структура фразы была иной, как же я могу заставлять этот текст пользоваться измами и ациями, столь обильно уснащающими нашу сегодняшнюю речь? «Ты переводишь для современного читателя», — возражал мне другой внутренний голос, «поэтому текст, когда бы он ни был создан, следует передавать на языке, которым пользуются сейчас». «Нет», — отвечал я самому себе, — «нет». Нынешним языком будет написан весь комментарий к тексту, пояснения, замечания, предположения, выводы, а также введение в изучение памятника, словом, все то, что исходит от издателя, человека XX века. Но язык издаваемого произведения, исходящий от древнего автора, должен сохранить аромат своей эпохи не только в подлиннике, но и в переводе. «Конечно, это не значит...» что нужно впадать в другую крайность. Нелепо ли бяшет наших предков давно уже чуждо не только русскому разговору, но и письменности. Лепо, лепый воспринимается уже только в сращениях нелепо, великолепный. Как льзя может быть понято лишь в пережившей его форме с отрицанием. Русское слово «мысь» — «белка». растекайтеся мысью по древу. Через промысел, образовавшая промышленность, тоже давно утратила самостоятельную жизнь в языке и, естественно, не может вызвать в сознании читателя соответствующего образа. Но смысл текста в русской передаче нисколько не нарушится. Если вместо парусу употребить слово витрила, которым охотно пользовался Пушкин, вместо «руль» — «правило», вместо «поэт» — «стихотворец», вместо «составитель» — «слагатель», вместо «хороший» — «добрый», «добрый конь», «добрый молодец». Вместо «красивый» — «красный», «красная девица», «весна красна» Эпоха текста должна подчеркиваться и заменой полнозвучных форм стянутыми «брек», «ветр», «глава» и перестановкой элементов предложения Той пагубы в рассуждении некий стихотворец молвил слогом отменным Все это сообщает языку перевода «торжественную медлительность» Передающий дух той далекой поры средствами формы воссоздает живую обстановку, в которой вызрел изучаемый памятник литературы. Пушкин тонко чувствовал значение формы для воссоздания своеобразного аромата описываемой эпохи. Достаточно вспомнить его пророка, в основе которого лежат реминесценции, навеянные чтением жизни описания основателя ислама Мухаммада. Здесь, что ни слово, то самоцвет, играющий собственным огнем, а сочетание дает яркое ощущение обстановки ранних веков с их суровыми проповедниками и дерзостной ересью. «Восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волю моей, и, обходя моря и земли, глаголом «жги» сердца людей». Это образец. Таким чистым и светлым русским языком, свободным как от иноземных напластований, так и от тяжелых славянизмов, должна была быть переведена книга Польс. И вот почему рядом с арабскими словарями на моем столе лежали и толковые русские. Работа над словом всегда ажурна. Тем более сложна она в русском языке, одном из самых богатых и трудных языков мира, где слово может иметь тончайшие оттенки, разные в разном контексте. Времени уходило много. Но я с удовлетворением видел, что усилия постепенно приносят нужные плоды. В переводе зазвучал живой голос Ахмада ибн Маджида таким, каким я его себе представляю. Мне даже кажется, что удалось найти его интонацию, воссоздать его стиль. Позже я понял, что не только идеологизмы и варваризмы, но и нарочитые архаизмы притят тому чистому и светлому русскому языку перевода, к которому я стремился который, и только он, может позволить читателю, не растрачивая сил на преодоление формы, сразу углубиться в содержание памятника. Тогда, шел уже 1966 год, книга «Польс» была переведена в пятый раз. Победа была достигнута дорогой ценой, но состоявшая в том, что я, наконец, нашел собственный стиль перевода, приобщающей к сокровищам арабской культуры русского читателя, она была достойна и больших жертв. Углубиться в содержание памятника. Для того, чтобы читатель мог это сделать с пользой для себя, мне нужно было предварительно проникнуть в текст самому. Раскрытие содержания потребовало еще большего труда, нежели работа над словом. Мне нетрудно было понять и Деслайна, считавшего невозможной расшифровку книги Польс средствами европейской науки, и Ферана, который наметил перевести лишь географические части этого текста. Да, орешек был тверд. Крупнейшее сочинение Ахмада Ибн Маджида состоит из 12 польз или глав, рассматривающих разнообразные вопросы. Первая польза говорит о происхождении мореплавания и магнитной стрелки вторая — о профессиональных и этических требованиях к Лоцману. Предмет повествования специфичен, однако исторический, а затем нравоучительный его характер сближают книгу Польс с уже известными образцами литературы более общего типа, что облегчает понимание текста. Данные двух первых глав неоднократно использовались Ферраном, приводившим в своих работах крупные фрагменты текста, обычно лишь в переводе. Дальше начинаются дебри. Третья польза подробно описывает лунные станции. Четвертая — розу ветров и румбы Буссоли. Это уже вершины морской астрономии, требующие при разборе текста, переводе и особенно при составлении комментария основательных познаний в технике парусной навигации по звездам. Работа над этими пользами стала возможной после тщательной проработки дополнительной литературы не всегда посвящены именно интересовавшему вопросу. За географами и астрономами, предшественниками автора, о которых идет речь в пятой пользе, следует описание морских маршрутов Индийского океана в шестой, звездных наблюдений в седьмой, управление судном в восьмой и трех категорий лоцманов в девятой. Здесь в толще глубоко своеобразного текста, состоящего почти сплошь из сухих технических выкладок и рассуждений, Мне не раз небо казалось совчинку. овчинку. Нет ни одного параллельного, изученного текста, с которым можно было бы свериться. Молчит существующая литература и не с кем перемолвится живым словом. Идешь по сплошной целине, нетронутой до тебя другими, и крепко держишься за скользкую нить метущиеся мысли автора. Выпустил ее, перечитывая текст всего листа заново. Поймал, закрепи переводом, и если нужно, комментарием. В последнем случае вспомнит и ведь, кажется, встречал подобные мысли в другом месте сочинения. Разыщи, в каких строках, какого из многих уже проработанных листов об этом говорилось. Перечитай, сверь, опять перечитай, опять сверь, чтобы не ошибиться. Иногда за 10-12 часов напряженного труда удавалось продвинуться вперед всего на несколько строк. Но я с удовлетворением видел что исследование становится все более зрелым и полновесным. На десятой пользе, повествующей о величайших островах мира, я несколько отдохнул. Это было, в общем, типичное географическое описание из разряда тех, в которых у меня уже имелась известная начитанность. Кратковременная передышка окончилась, как только я дошел до одиннадцатой пользы, посвященной Муссонам Индийского океана. И особенно до последней, двенадцатой, Представляющий подробную лоцию Красного моря. Вслед за своими отцом и дедом, водившими корабли в западно-аравийских водах, знаменитый Лоцман досконально знал это море обширный район от Джидды до Баб эль мандебского пролива и африканского побережья, он описал тщательно и систематически, не пропустив ни одной отмели, ни одного подводного камня. Но от множества географических названий, не встречающихся ни в каких картах, Ребило в глазах. А разнообразные ветра не всегда было просто привязать к определенной акватории и сезону. По временам, впрочем, я ловил себя на том, что начинаю подолгу задумываться и над вещами довольно ясными. Это давало себе знать нараставшая усталость. Но уже отходили назад последние мили, близился берег. Закончив работу над заключительным листом рукописи, я испытал Те же чувства, какие, вероятно, посетили Колумба, когда после долгих и трудных переходов по неизвестному океану, он 12 октября 1492 года увидел Землю. Книга Польс была прочитана, переведена и объяснена спустя пять столетий после ее создания, вдалеке от места, где началась ее жизнь. Чтобы объяснить 177 страниц книги Ахмада ибн Маджида, Потребовалось составить 2722 примечания. Книга Польс. Много дней необратимой человеческой жизни ушло на ее разбор, потребовавший напряжения всех душевных и телесных сил. Зато для научного обихода подготовлен памятник первостепенного значения. Работая над ним, я не раз вызывал в памяти дорогой образ учителя. Как бы он перевел это место? Как бы он истолковал такую мысль? Допустил бы он такое-то чтение такого-то слова или предпочел бы другой вариант? Окончив всю работу, я подумал, какой был бы для меня праздник, показать ее Игнатию Юлиановичу. И как бы он был рад этому свершению, осуществленной мечте многих лет, у него был дар искренне радоваться успехам других. Эти другие — люди разных поколений, способностей и тем отдавали себя делу, которому он посвятил свою жизнь, и когда кому-нибудь удавалось найти удачное решение исследуемого вопроса, Игнатий Юлианович был счастлив прежде всего от сознания, что в этом вопросе наука поднялась на более высокую ступень. Какова же новая ступень, на которую поднимает науку изучение книги Польс? Прежде арабов считали исключительно или преимущественно сухопутным народом. Отныне результаты исследования книги «Польс» позволяют уже не логике, а опыту видеть за этим энциклопедическим трудом давнюю и развитую арабскую морскую культуру, которая стояла у колыбели европейской навигации и была уничтожена европейскими завоевателями Востока в XVI веке. Доктрина арабского мореплавания разрешает ряд старых проблем и выдвигает ряд новых но в первую очередь она требует переоценки исторической роли арабов и перестройки арабистики. Продвижение результатов исследования книги Польс в практику науки встретило трудности. Не все смогли сразу охватить большой новый материал и до конца понять значение выдающегося памятника арабской мысли и опыта. Критика часто с ожесточением била по частностям, решенным в другом плане и обходила содержание. Возникали драматические коллизии. В такие часы я особенно остро тосковал об Игнатии Юлиановича, умевшим несколькими неторопливыми фразами, в которых за каждым словом стояла вся мощь знаний и жизненной мудрости поставить все на свое место. Но его старшие ученики и представители смежных наук по достоинству оценили рукопись арабского мореплавателя и многолетний труд под нею. Это помогло мне сберечь силы для будущей работы. Но лишь одни чьи-то пальцы дрогнут внезапно, перелистывая только что отпечатанную книгу, и только одной паре глаз посвящение учителям, ученик, поставленное впереди титульного листа, скажет столько, что не вобрать и книги, а одной лишь памяти сердца. Поздравления, автографы. Конец пути? Да, потому что книга Польс — это вершина творчества ее автора. В ней все его искусство и философия муки и счастья. Другие трактаты Ахмада ибн Маджида лишь дополняют его энциклопедию некоторыми техническими подробностями, которые, конечно, интересны но ничего не меняют в существе дела. И нет, не конец, а начало пути. Ибо со страниц старой рукописи потрясенному взору открылся новый мир, который, верю, будет манить к себе не одно поколение мыслящих арабистов. А я только что достиг или начинаю достигать той зрелости духа, того внутреннего равновесия, той трезвости в оценке себя и других, которых человек должен добиться прежде, чем называться ученым.